Носка 3. Одна из книг об образе жизни нынешней цивилизации названа Потреблятство. Дэвид Ван, Джон Деграв, Томас Найлер. Потреблятство. Болезнь, угрожающая миру. Перевод с английского Н. Макаровой. Издательство Ультра. 2004 год. 392 страницы. Что такое потреблятство? Образ жизни или заразная болезнь? Зачем люди покупают вещи? Потому что они в них нуждаются или потому что в них нуждается пожирающий их микроб потреблятельства. Группа американских журналистов создала телевизионное шоу, в котором изучало поведение своих соотечественников, самых огалтелых и безудержных потребителей современности. На основе этого цикла передач и возникла книга, рассказывающая о механизмах В гоняющих обществах штопор безудержного потребительского азарта, удовлетворяемого за счёт всего остального человечества. Из анонса на выход книги в переводе на русский язык